то осталась вполне довольна сделкой. Леди Роуз сообщила своей ближайшей знакомой, что Фрина, хоть и похожа на лихую девицу, курит сигареты, пьет коктейли и, кажется, даже летает на аэроплане, но у нее есть мозги и здравый смысл, так что на нее можно полностью положиться. С тех пор, как Фрина решила стать детективом, у нее не было недостатка в работе. Анна Алтескала пропавшего персидского котёнка, по которому очень горевал синька испанского посла, не смышлёныша привлекли соблазны ближайшей рыбной лавки, где его и заперли. Фрина освободила котёнка после того, как бедняга вытерпел три купания кряду, и вернула его страстному обожателю. Мисс Фишер проработала 3 недели в конторе и проследила, как складской бухгалтер Калалов карманно выручку